Вот и вернулась в общежитие. Уже неделя прошла, как мы расстались, или как я узнала правду. На душе скребли кошки, а ведь обещала себе, что больше не буду думать о нем. Было и прошло, забыла. Обняла подушку и закрыла глаза, вновь и вновь повторяя себе о его предательстве. Нельзя быть наивной. Гордость должна вмешаться. Нужно уснуть. Звонок в дверь заставил напрячься. Решил не отвечать. Опять за солью или за маслом. Но в не могут без того, чтобы не просить. Мелькнула мысль, что это Никита, но я знала, что он сейчас должен быть в аэропорту. Белов улетал на две недели в клинику Реут – крупнейший частный центр реабилитации в Израиле. Именно по этой причине я вернулась в общагу, попрощавшись с подругой. Орлов еще находился в командировке на судебном процессе. Вероятно, осталась бы еще там, но смысла не видела. Нечего было опасаться. Я приехала назад. Да и экзамены на носу. Нужно готовиться учить. Хватит отдыхать. Уткнулась лицом в подушку, немного полежу, а потом возьмусь за учебники. Так размышляла, настраивала себя, пока трель снова не началась. Появилось желание взрычать, даже больше крикнуть. Сползла с дивана и поплелась к двери. Каково же мое удивление было, когда увидела в замочную скважину Белова. Здесь, сейчас. Сумасшедший, почему не в самолете? «Открой!» Услышала его хриплый голос, молчала. Не стоило рот открывать, когда столь смущена. «Женя, милая, давай поговорим». «Нет», прошептала. «Уезжай». «Я хочу, чтобы мы поговорили». «Почему ты здесь? Не выдержал, чтобы не задать вопрос». «Я не могу улететь, пока не поговорим». И тут услышала другой голос, мужской. Он напоминал, что нужно спешить. «Да, да, я сейчас». Ответил Никита и вновь обратился ко мне. «Женечка, девочка моя, позволь тебя увидеть». «Я хочу, чтобы ты уехал». Прошептала, искренне желая, чтобы он ушел. Зачем он так? Он ведь так хотел попасть в этот центр. Ты должна меня выслушать. Я не хочу. Не нужно. Уходи. Слыша тишину, в ответ попросила. Пожалуйста. Ничего не сказал, ни слова. Только слышала, как он тяжело дышит, придерживаясь за дверь. Хорошо. Пусть так. Но когда я приеду, ты меня выслушаешь, и не только. Не надейся, что это все. Никита, мы должны уже... Услышала тот же мужской голос. «Еще секунду!» – произнес Никита и вдруг ударил кулаком по двери. «Я вернусь, и тогда мы поговорим. Даже не сомневайся, я тебя не отпущу». Было больно слышать такие слова, тем более, когда он сам заварил эту кашу. Предатель. Раздались шаги и через долгую минуту пропали. Обняла себя за плечи и прижалась головой к деревянной поверхности. Хотелось плакать, но не могла.